«Червь!» Никита Иванович и с ним другой, прежний Лев Львович, из диссидентов сидели за столом и пили ржавь. Видать, давно пили и набрались хорошо. Личика красные, бормочут чепуху. Виндик снял шапку. «Доброго здоровья. «Беня! Беня! Да ты ли это?» Обрадовался, засуетился. «Сколько лет? Сколько зим? Не, правда, год-два! С ума сойти!» «Знакомы?» Виндикт Карпов, наш скульптор, народный опекушин». Лев Львович посмотрел сомнением, будто и не узнал, будто сам когда-то Пушкина нести не помогал. Личка покривил. их знать? Ага. Слышал, слышал про ваш мизальянс. Спасибо, поблагодарил Бенедикт, даже растрогался. Слышали, значит. Сел, прежние подвинулись. Теснота, конечно, вроде избушка с прошлого раза меньше стала. Свечка чудит, натекает, тени пляшут, стены закопченные. На столе тоже нищета, жбан, да кружки, да горошку тарелка на Львенедикту.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 — Чего он требует? — привстал Бенедикт. — Чинить, чинить его надо. Дожди, снег, птицы. Вот если бы он был каменный, а бронза я уж молчу, да бронзы еще дожить надо. И потом народ, народ совершенно дичайший. Привязали веревку, вешают на певца свободы белье, из на налучки, дикость. — Да вы же сами хотели, чтобы народная тропа не зарастала, Никита Иванович. А теперь жалуйтесь. — Ах, боже мой, Беня, ну это же в переносном смысле.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 «Ну, будь у вас и факс, и ксерокс, в теперешних условиях, предположим, хотя и невероятно, что бы вы с ним делали, как вы собираетесь бороться за свободу факсом, ну?» Помилуйте, да очень просто. Беру альбом Дюрера. Это, к примеру, черно-белый, но это не важно. Беру ксерок, сделаю копию, размножаю, беру факс, посылаю копию на запад, там смотрят, что такое их национальные сокровища. Они мне факс. Верните национальные сокровища всю минуту. А я им придите и возьмите, владейте. Вот вам и международные контакты и дипломатические переговоры. Да, все что угодно. Кофе, мощные дороги. Вспомните, Никита Иванович, рубашки с запонками, конференции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 В рот не беру, только птицу, мясо, пирожок иногда, блины, грибыши, конечно. Соловей, морешаль в кляре, хвощи, посовойские, фаршмак из снегирей, парфе из огницев, аля ля льонеза. а после сыры и фрукты. Все. Прежние молчали и смотрели на него в четыре глаза. А сигару? осклабился наконец Лев Львович. Цигару курить в другую палату переходим. Печки. Теща моя Феврония за столом не велит. «Помню хавронию», — заметил Лев Львович, «папашу ее, помню, дебил, дедушка, тоже был дебил, про я тоже». Совершенно верно подтвердил Бендик, старейнейшего рода из французов. «Плодились и размножались», — захихикал пьяненький Никита Иванович. «Вот вам, а, Лев Львович, а вот вам ваш духовный ренессанс, Никита Иванович, Лили ржаве». Ну ладно, за возврат к истокам, Лев Львович, за вашу и нашу свободу выпили. Бенедикт тоже выпил. От чего бы это, сказал Никита Иванович, от чего это у нас все мутирует? Ну все. Ладно, люди, но язык, понятие, смысл, а? Россия, все вывернуто. Не все, поспорил Бенедикт. Вот сразу, если сыру съешь, то да, внутрях мутирует и выворачивает. А если пирожок, то ничего. Никита Иванович, я к вам с подарком.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 Бендикт выразил неопределенность. Челюсть выдвинул вперед, рот завинтил, будто для поцелуя. Брови поднял повыше, сколько кожа позволяла это, И глаза скосил на плечо. Руками тоже пошевелил туда-сюда в разных направлениях. Взял и взял. У нас вообще библиотека большая. Налили еще ржавей. Прежние на Бендикта не смотрели, да и друг на друга не смотрели, а в стол. Спецхран, сказал Лев Львович, —